Глава 11. Вина и прощение. Лишь тот, кто считает себя всемогущим, винит себя за всё, что творится вокруг. Из телесериала Доктор Хаус. У вины, как и у стыда, есть естественный, помогающий жить вариант и токсичный. Второй известен как некое длительное ощущение своей виновности и зачастую даже неясно, в чем именно, но нередко ясно, перед кем. Мы обязательно поговорим об этом состоянии, но прежде рассмотрим эту эмоцию в целом и поймем, в чем ее смысл. Вина. Начнем с ощущений в теле. Вспомните, как вы переживаете вину. «Мой опыт такой». Меня словно обжигает осознанием того, что я сделала больно другому я замираю и останавливаюсь в каком-то своём движении к нему затем следует замешательство а после ускорение и попытка всё исправить то есть вина имеет такой смешанный мышечный отклик в котором присутствует импульс к другому и его торможение Это переживание похоже на стыд тем, что возникает в социальном взаимодействии и происходит с возбуждением. Но есть и важные различия. Стыд переживается как ощущение собственной недоступности и заставляет скорее избегать контактов с людьми. Вина сообщает, что был причинен какой-то ущерб, что, видимо, это сделали вы, и высока вероятность кому-то важному для вас. Некоторые школы буддизма ценят всех живых существ одинаково, поэтому монахи стараются даже не наступать на муравья. И это очень важное качество вины. Она возникает в значимых отношениях в тот момент, когда вы осознаёте, что причинили какой-то вред, способные эти отношения нарушить. Буддийский монах ценит свои отношения и с муравьями. Поэтому прежде чем сделать шаг, подметает пол, чтобы ни на кого из них не наступить. Есть значимые отношения, есть какое-то ваше действие в отношении другого, которое его ранило, и есть ваше осознание этого. Вы вдруг заметили, что другой плачет или изменилась его мимика, или он отвернулся. Или даже напрямую говорит вам, как ему неприятно от вашего поступка. И вам становится как-то нехорошо от того, что другой испытал боль из-за вашего поступка. Поэтому переживать вину невыносимо. Как и со стыдом, люди готовы впасть в гнев и ярость, но только не сталкиваться с ощущением своей вины. Но до этого сложного переживания ещё нужно дорасти. Оно требует умения замечать другого человека и достаточной эмпатии, как способности к сопереживанию, чтобы увидеть, как в своём возбуждении, желании, какой-либо жажде или увлечённости вы наносите ущерб близкому. Младенец может кусать материнскую грудь или дёргать маму за волосы и не замечать, как то ей неприятно. Его приходится учить этому. В возрасте 5-6 лет ребёнок неожиданно для самого себя учится соотносить свои ощущения с ощущениями окружающих и понимает, что если ему больно, когда его кусают или бьют, то и другие чувствуют что-то похожее. И это касается не только физического воздействия. Если мы говорим о взаимодействии взрослых, то ущерб может быть материальным, моральным или репутационным. И порой можно встретить людей, которые очень возмущаются, если взять какую-то их вещь, но при этом спокойно пользуются чужой собственностью и даже не задумываются, что тем самым могут причинить какой-то ущерб. Вина значительно сложнее, как переживание, чем злость или ярость, и не все способны её чувствовать, а многие намеренно стараются не чувствовать. И на то есть свои причины, которые мы рассмотрим далее. Виталий Сонкин, российский гештальт-терапевт, называет вину самым человеческим переживанием. И я согласна с ним, потому что она помогает нам замечать друг друга и быть бережнее в своих взаимодействиях. Вина позволяет выстраивать безопасность в контакте друг с другом. Например, я как-то пошутила, но моя острота задела мою подругу. Я заметила, что она не улыбается, начала чувствовать вину, стала выяснять, что происходит, и она признала, что я ранила её своими словами. Я извинилась и запомнила, что на эти темы не надо шутить с ней, ведь я хочу, чтобы наши отношения продолжились, а не оборвались из-за того, что ей рядом со мной плохо. Давайте разберём схему, по которой развивается это переживание. 0. У вас есть значимые для вас отношения. Может быть, это очень близкий вам человек, может компания, в которой вы работаете, а может быть даже социум, в котором вы живёте. Главное, что этот контакт для вас важен, и вы хотите его сохранить. 1. Вы совершаете какое-то действие, которое наносит другому ущерб. Вы могли сделать это случайно или неосознанно? Могли не знать, что такое может произойти. Могли сделать это специально. Главное, вы сделали больно кому-то или планируете это сделать? Второе. Вы осознаёте, что своими действиями причинили ущерб? Может быть, вы уловили изменение настроения другого? Может, он дал вам сдачи? А может, вам пришла повестка в суд. Третье. У вас появляется желание устранить этот ущерб, чтобы сохранить отношения, и вы предпринимаете какие-то шаги для этого. Однако бывает такое, что человек ещё не причинил ущерб, но уже испытывает вину, потому что знает, что его последующие действия будут болезненны для другого, но поступить иначе он не может. Например, такое может быть при завершении отношений. В такой ситуации не всегда удаётся обнаружить способ возмещения ущерба, хотя такое желание может быть. И тогда человек, уходя, может начать забрасывать другого подарками или как-то устраивать его жизнь, но не во всех ситуациях вины возможно возмещение. И это реальность, в которой мы живём. С другой стороны, прежде чем пытаться возместить ущерб, стоит убедиться, что он есть. Например, второй супруг сам уже давно остыл и радуется завершению отношений. Если загорается лампочка вины, то это повод притормозить и осмотреться, чтобы понять, что вы сделали, как это исправить и как больше не повторять ошибку. Она всегда сигнализирует о реальном ущербе. А если его нет, но есть тот, кто винит, то возможно имеет место манипулирование на чувстве вины. И это одна из причин, по которой данная эмоция такая непереносимая. Вторая причина связана с тем, что простить бывает не так-то просто. И прежде чем мы подробнее рассмотрим эти два явления, я предлагаю вам практику, помогающую обходиться с виной. Практика 53. Я виноват, что делать? Эта практика является пошаговым руководством к действию в ситуации, когда вы оказались виноваты вольно или невольно и уже чувствуете себя таковым. Во-первых, остановитесь. Не продолжайте делать то, из-за чего ваши отношения уже пострадали. Сделайте вдох и выдох. Да, что-то случилось. Давайте разбираться. Во-вторых, Убедитесь, что ущерб нанесён, а другой расстроен. Можно внимательно посмотреть, спросить или дочитать сообщение до конца. В-третьих, если вы убедились, что ранили другого, признайте это. Например, скажите: "Я понимаю, что делаю тебе больно" или то, что будет в этот момент уместно. В-четвёртых, извинитесь, попросите прощения или выразите сожаление. Это три разные словесные формулы, которые могут немного различаться по смыслу, если вы к этому чувствительны. Например, сожаление указывает на обстоятельства, которые вы не могли предотвратить, даже осознавая, что другому будет из-за этого плохо. В этом случае можно сказать: "Я сожалею, что так вышло". Слова извинения указывают на какой-то конкретный поступок. Он может быть совсем маленьким. Например, вы могли сломать любимый предмет. А может быть и очень значимым, как измена или растрата, если мы говорим о деловых, а не романтических отношениях. Просьба о прощении имеет более широкий контекст. В-пятых, Узнайте, как вы можете возместить причиненный ущерб, и смиритесь с тем, что это не всегда возможно, или другой не знает, как это можно сделать, и вам двоим придется искать решение. Нередко таковой оказывается ситуация, когда тот, кто потерпел ущерб, многократно говорит о нем, а тот, кто его нанес, многократно признает свою вину. В процессе такого диалога можно найти решение. И шестое. Если вы нашли решение, как можно возместить ущерб, то возместите. Может, будет необходимо купить новую вещь, а может, пересмотреть принципы ваших отношений и следовать им. Вина — это просто ситуация, в которой люди регулярно оказываются. Стоит не избегать ее, а уметь с ней обходиться. Чувство вины. Вина и чувство вины это два разных переживания. Первое нам сообщает о какой-то конкретной ситуации, где был причинен ясный ущерб. Возможно, его нельзя возместить, но можно принести извинения. Чувство вины это практически бесконечно повторяющийся акт самонападения, когда человек в своих размышлениях раз за разом возвращается к реальному или мнимому поступку. Это состояние похоже на липкую смолу, и выбраться из него бывает очень непросто. Но мы попробуем наметить способы, а для этого разберёмся в причинах Помимо того, что это вредная привычка, как и все самонападающие паттерны, таких причин три. Во-первых, это остатки детской веры в то, что вы пуп земли, и почти всё происходит из-за вас. Хорошее не факт, а вот плохое точно. Если вы детально перебираете прошлые ситуации, на предмет своих ошибок, корите себя за то, что лет 10 назад не постелили соломки, не предугадали или не предупредили, то, вероятно, вы всё ещё немножко уверены в своём всемогуществе. К сожалению, то, что вы хотели, не получилось, а то, чего вы не хотели, случилось. Вы столкнулись с каким-то неудачным контактом со средой и сейчас переживаете своё бессилие, но чтобы избежать его, погрязли в самообвинениях. Если вы замечаете за собой такую привычку, остановитесь. Выразите себе сочувствие, проявите любопытство к своей жизни, отнеситесь к себе с уважением и лёгкой иронией и прослушайте первую часть этой книги. Во-вторых, причины того, что вы виноватитесь, может быть то, что вас виноватят. Я специально использую здесь такие странные формы слов, чтобы подчеркнуть, что это другой процесс не обвинение и поиск способов возместить ущерб. чувство вины открывает огромные возможности для давления и манипулирования, поскольку, как мы рассмотрели выше, вина провоцирует человека искать способ восстановить те ценные отношения, в которых вы причинили какую-то боль. Распознать такое манипулирование довольно просто. Чаще всего в нём нет очевидного ущерба, который можно загладить. Например, вы звоните бабушке, а она говорит: ты бы ещё реже звонил или приезжайте к родителям, а они говорят: "Хочешь отца с матерью без внуков оставить?" Это манипуляция на чувстве вины. Конечно, довольно легко понять, к чему они клонят, но очень сложно разобраться, какой ущерб и какими именно действиями вы им нанесли. Другим признаком манипуляции является то, что другой не позволяет полностью загладить ущерб. и получается, что вы продолжаете быть немного виноватым, а значит, вами проще управлять. Если вы оказались в такой ситуации, то замечаете, что на вас давят или пытаются манипулировать, и не ведитесь на это. Иногда возможен прямой разговор о том, чего человек от вас хочет добиться. Используя такие методы, иногда можно обращать его внимание на то, что он делает с вами, а порой можно просто не замечать подобные выпады и смириться с тем, что это единственный известный вашей бабушке способ сказать вам, что она по вам скучает. В-третьих, очень часто причиной чувства вины является удержанная агрессия к другому, к тому, кто причинил вам ущерб. Но вы не нашли способ сообщить ему об этом, получить извинения и возмещение. Фридрих Перлс, основатель гештальт-подхода к психотерапии, определял чувство вины как невысказанный упрёк, который словно бы застревает внутри и оборачивается на того, кто не смог его заявить. Ваши чувства вины перед кем-либо это ваши претензии к нему. И чем чаще вы гоняете в голове мысли на эту тему, чем менее выражен нанесенный вами ущерб и чем вы злее к себе в своих самообвинениях, тем выше вероятность того, что мы имеем дело именно с удержанной злостью или яростью в отношении другого. Сказать о том, что другой сделал вам больно, бывает еще сложнее, чем извиниться, особенно в детстве, особенно родителям. Поэтому и формируется такой паттерн аутоагрессивного поведения, работа с которым аналогична работе с самонападающим поведением в принципе. Мария, женщина 35 лет, испытывает чувство вины перед своим бывшим мужем за то, что ушла от него. Она называет его прекрасным человеком, но признаёт, что ей рядом с ним было плохо и становилось хуже. А потом она увлеклась другим человеком и разрушила первый брак. Все три описанные выше причины для возникновения чувства вины характерны для Марии. Мы начали со второй. Я решила узнать, как сейчас складываются отношения бывших супругов. Выяснилось, что у них есть сын-школьник, который живёт с матерью и её новым мужем. а раз в несколько месяцев его забирает отец на выходные в свою новую семью. Почти каждый раз, когда бывшие супруги общаются, а делают они это только по поводу сына, бывший муж находит способ сообщить Марии, какой она плохой человек. То есть она подвергается манипулированию на чувстве вины. Как следствие, ей сложнее выдвигать свои условия бывшему мужу, и во всех договорённостях по поводу ребёнка она ему уступает. Затем мы приступили к первой причине детскому всемогуществу. Мария часто перебирала в голове, что она могла бы изменить в прошлом, чтобы не оказаться в такой ситуации. В какой, спросила я клиентку. Ну, в такой, где я разрушила брак Ответила она. То есть ты бы хотела сохранить старый брак, уточнила я. Нет, запротестовала Мария. И она, и её бывший муж уже построили новые семьи, и вряд ли кто-то из них заинтересован в восстановлении старой. Но она продолжала себя виноватить. И тут мы переходим к третьей причине, подобраться к которой оказалось сложнее всего. Так много сопротивления здесь было. Моя клиентка продолжала утверждать, что это она виновата, а он прекрасный человек. И тогда я спросила её: "А если бы у тебя могли быть к нему претензии, то что бы это могло быть? Мы не будем их предъявлять ему, но всё-таки". И тут открылся ящик Пандоры. Выяснилось, что за 7 лет совместной жизни и у Марины накопилось огромное количество упрёков к мужу, которые она не могла высказать ему, и которые он не хотел слышать. Специфика претензий явно указывала на то, что эти двое людей, поженившихся в довольно юном возрасте, очень плохо понимали, каково это жить вместе, как договариваться, быть мужем и женой. Она пыталась быть мудрой и не пилить мужа, а он пытался быть настоящим мужиком, будучи ещё совсем мальчиком, и часто просто сбегал к друзьям, оставляя жену одну. У этих двоих не получилось то, что получилось с другими. И тут никто не виноват, но оба достойны сочувствия. Практика 54. Встречный иск. Если вы мучаетесь продолжительным чувством вины в отношении какого-то человека и ситуации в прошлом, то следуя идее Фрица Перлза о том, что чувство вины это невысказанный упрёк, выставите встречный иск. Возьмите лист бумаги, разделите его на два столбика и в первом напишите то, за что вы чувствуете вину, а во втором все возможные претензии к человеку. Затем посмотрите на оба столбика и попробуйте разглядеть за упрёками те свои потребности, которые не удовлетворялись в ваших отношениях. Например, вы можете чувствовать вину за то, что были слишком навязчивы. Тогда возможный упрёк здесь звучит так: Ты проводил, проводила мало времени со мной. А потребность совместно проведённое время или уделяемое вам внимание. Прощение. Прощение – это не эмоция, а умение и большая внутренняя работа. Но нельзя не написать о нем, рассматривая вину, потому что именно оно прекращает ее, а возмещение ущерба – только подспорье. Если о вине я рассказывала довольно утилитарно, чтобы снизить драматичность этого переживания, то в параграфе «О прощении» я рассказываю. Я позволю себе большую лиричность. Прощать не просто, но возможно. Простить это упростить, сделать немного проще что-то сложное. Случилось что-то, после чего жизнь не будет прежней, и потребуется время, может быть, много времени, чтобы начать относиться к этому проще. Но это не значит обесценить. Это значит сделать так, чтобы мне стало достаточно просто, чтобы я могла с этим жить, не чувствуя боль. И когда это происходит, я могу сказать, что простила кого-то. Прощение это процесс, а вовсе не момент. Мы говорим: "Я тебя прощаю", используем глагол несовершенного вида, значит, действие ещё не завершено. в этом процессе мы кого-то извиняем, извлекаем из его вины и себя вероятно тоже тот кто извиняется и тот кто прощает вместе делают большую работу извлекая вину из своих отношений чтобы в ней никого не было и чтобы между ними её не было потому я тебя прощаю не равно я тебя простил простила Ведь процесс заживления этой раны тоже важен, и он может занять несколько секунд или года. Бывает по-разному. Я не думаю, что нужно и можно простить всех, кто когда-либо вас обидел. В этом точно нет какого-то особо исцеляющего смысла, а поэтому тратить силы и время на то, чтобы простить кого-то из прошлого, кто даже не удосужился извиниться, не нужно и, вероятно, невозможно. И если я двигаюсь дальше, позволяю себе не цепляться за прошлое, то у меня есть шанс стать меньше той боли и обнаружить, что мне стало проще. И тогда я, может быть, смогу что-то простить, потому что спазм боли рассосётся, и я смогу что-то отпустить. Если мы остаёмся в отношениях с человеком, который не попросил прощения, не может этого сделать, не осознаёт необходимости в этом, то здесь возникает много вопросов о том, как быть дальше. Происходит разделение на до и после. Очень сложно прощать в одиночку. Очень сложно прощать того, кто не просит прощения, и оставаться с ним в отношениях при этом. И пытаясь как-то уменьшить эту сложность, мы всё равно пытаемся простить того, кто не чувствует своей вины или не признаёт её. Здесь нет и не может быть заранее готового ответа. Прощать ли блудного сына, а мужа? Каждая ситуация уникальна, каждое прощение уникально, и каждый раз оно создаётся заново. Индульгенций нет. В русском языке слова прощение и прощание звучат похоже. Простить может означать и попрощаться со своими иллюзиями. Например, с иллюзией о том, что этот человек никогда бы так не поступил или что с вами такого точно не могло произойти. А ещё с иллюзией о том, что вы точно сможете легко с этим справиться. но оказывается, что мне нужно довольно много времени, чтобы пережить случившееся, чтобы затянулась эта рана. И наоборот, чтобы проститься, бывает необходимо простить. Например, то, что не случилось, а значит, уже никогда не произойдёт. Особенно если завершение проходит не гармонично и гладко, а болезненно, через разрыв. Тогда важной частью прощания будет простить себя за то, что что-то не удалось. Практика 55. Прости, прощаю, спасибо, пожалуйста. Эта практика предназначена для завершения отношений, какого-то проекта, процесса или ссоры. Например, вы вместе с кем-то работали над каким-то творческим проектом. Он близится к окончанию, а у вас есть чувства и переживания по этому поводу. Может быть, вы переживаете утрату и горюете о ком-то, кто покинул вас. Или вы разводитесь и осознаёте, сколько всего было вместе прожито. А может, вам уже надоело выяснять, кто виноват, а кто виноват и, и вы хотите закончить ссору, но вовсе не отношение. Это упражнение можно делать в отношении человека, а можно и в отношении явления или коллектива. Подумайте о том, по поводу кого вы будете делать эту практику. Выберите кого-то одного, затем возьмите лист бумаги И двумя перпендикулярно пересекающимися прямыми разделите его на четыре равные части. Должна получиться табличка из двух столбцов и двух строк. В первой верхней ячейке напишите прости. Во второй прощаю. В первой нижней спасибо, а в последней пожалуйста. В прости впишите то, за что чувствуете свою вину и хотите извиниться. в прощаю впишите то в чём вы вините другого и за что ждёте извинений спасибо впишите всё то за что чувствуете благодарность в пожалуйста впишите всё то за что по вашему мнению благодарны вам или вы ждёте благодарности Эта практика направлена на присвоение полученного в отношениях опыта, интеграцию сложных переживаний, признание ценности отношений. Она также даёт возможность подготовиться к непростому разговору, если он планируется. Упражнение можно выполнять и по поводу тех, с кем вы продолжаете общаться, и в отношениях тех, кого уже нет рядом, а также для завершения и для прояснения отношений.